«А тысячи кубиков хватит?» «С трех кубиков их каждого вырвет по триста тридцать раз», — ответил хирург. «Но смотрите, не перестарайтесь. Я и так еле успеваю выписывать свидетельство о смерти». Старая вонючка выругался Веркрамп, когда сержант Брейтенбах вернулся от оптовика с двадцатью шприцами и тысячу кубических сантиметров апоморфина. «Ну да черт с ним, теперь нам нужны слайды голых черных девок». Пусть полицейский фотограф займется этим прямо в пятницу, как только командант уедет. Пока его заместитель подобным образом готовился к отпуску начальника, сам командант Ван херден вносил свои планы срочные поправки, вызванные полученным от миссис Хиткоут Килкун письмом. Когда майор Блок Хэм приехал с этим письмом, командант как раз проходил мимо стола дежурного, направляясь к выходу. «Письмо для команданта Ван Хейрден», — сказал в входя майор. «Это я», — откликнулся командант, обернувшись от двери. «Рад с вами познакомиться», — и энергично потряс руку майора. «Блок, майор», — нервно представился тот. Полицейские участки всегда действовали на него не лучшим образом. Командант распечатал конверт из плотной розовато-лиловой бумаги и пробежал письмо. «Начало охотничьего сезона. Всякий раз так», — сказал «Майор». как бы предлагаем темам самым дополнительное объяснение. Его сильно беспокоило, что командант побагровел буквально у него на глазах. «Мне очень неприятно, что так получилось, извините». Командант Ван Херден поспешно засунул письмо в карман. «Да, действительно». «Хм...» Он явно не знал, что теперь говорить. «Передать что-нибудь?» «Нет, то есть, да. Я остановлюсь в гостинице», — ответил командант. и собирался было на прощание снова пожать майору руку, но блоком, не попрощавшись, выскочил из полицейского участка и уже стоял на улице, с трудом переводя дыхание. Командант поднялся к себе в кабинет и вновь в состоянии сильного возбуждения перечел письмо. Получить послание подобного рода не от кого-нибудь, но от миссис Хиткоут Килкун он никак не ожидал. «Ван, дорогой», — читал он снова и снова, — «мне страшно неудобно вам об этом писать, но я уверена, что вы все поймете правильно. Мужья всегда такие страшные зануды, правда. Генри ведет себя как-то странно. Мне бы очень хотелось, чтобы вы остановились у нас, но я думаю, для всех нас будет лучше, если вы остановитесь в гостинице». «Генри собирает своих друзей по клубу, и он уперся, как осел. А кроме того, я думаю, гостиница вам будет намного удобнее. Кормиться вы сможете с нами». «Пожалуйста, дайте мне знать, что вы согласны, и не сердитесь. Любящая вас Дафния». От письма сильно пахло духами. Командант как-то не привык получать от чужих жен надушенные письма на розовато-лиловой бумаге с неровными краями. Поэтому содержание письма его сильно озадачило и поставила в тупик. Он мог только гадать, что имела в виду миссис Хиткоут Килкун, называя его самого. дорогим ванном, а своего мужа страшным занудой. Его нисколько не удивило, однако, что Генри ведет себя странно. Если его жена имеет обыкновение писать подобные письма, то у полковника есть все основания вести себя странно. Припомнив загадочное замечание майора, что так бывает всегда, в начале охотничьего сезона командант содрогнулся. С другой стороны, рыцарским чувством команданта Льстила то, что он завоевал определенное признание в глазах миссис Хиткоут Килкун, и если письмо о чем-то и говорило, то в первую очередь именно об этом. Разумеется, сердиться ему не на что. Нечто странное и подозрительное во всем этом есть, но сердиться здесь нет причин. Командант полистал справочник, этикет для всех, пытаясь найти в нем совет, как следует отвечать на любовные письма от замужних женщин. Однако в данном случае справочник оказался бесполезен, и командант стал сочинять ответ сам. Ненут десять он раздумывал только над тем, следует ли ему обращаться к адресату «Дорожайшая», «Моя дорогая» или просто «Дорогая». Потом он долго корпел над черновиком. Когда письмо в конце концов было написано, оно звучало так. «Дорожайшая Дафни, командант Ван Херден, имеет честь принять любезное приглашение полковника и миссис Хиткоут Килкуна остановиться в гостинице. Он также с удовольствием принимает ваше приглашение на обед. С любовью, Ван». С точки зрения команданта в письме удалось сочетать соблюдение необходимых формальностей и неофициальность тона. Такое письмо никого не должно было задеть. С полицейским курьером он отослал его в Пилтдаун на квартиру хиткоут Килкунов, после чего раскрыл карту и стал изучать маршрут своего будущего путешествия. Небольшой городок Вейзен располагался подножия гор Ардварк, Когда-то он имел репутацию курортного города, но в последние годы, когда центры туризма и отдыха переместились на побережье, где были выстроены новые высотные гостиницы и мотели, о курорте Везен забыли, как позабыли и о самом Пьембурге.